добрый день добрый день а что ты здесь делаешь и я торгую усовершенствованными пилюлями которые утоляют жажду проглотишь такую пилюлю и потом целую неделю не хочется пить а для чего ты их продаешь от них большая экономия времени по подсчетам специалистов можно сэкономить 53 минуты в неделю